Покровский курил на крыльце, и когда Наташа вышла из машины, затоптал окурок и спустился к ней. — Вы все-таки вернулись, — сказал он безо всякого выражения. Он вроде бы совсем не обрадовался, хотя она на это надеялась, и сердито спросила. — А что, вы уже отдали вакансию кому-то другому? — Архив ваш, — коротко ответил он. — Хотите есть? Народ собирается ужинать. «Да» ответила Наташа. «Очень хочу». На самом деле, есть она не хотела, зато мечтала попасть за общий стол. «Вы должны быть тронуты вниманием близких. Они вас поддерживают?» «Конечно», – заметил Покровский, – «поддерживают. Но кто-то из них может оказаться убийцей. В голову лезут всякие нехорошие мысли». «Андрей Алексеевич», – твердо сказал Наташа останавливаясь прямо перед ним. «Вы не должны прятать голову в песок. Надо быть готовым к худшему». «Черт бы вас побрал!» — неожиданно воскликнул Покровский. «Вы что-то такое крутите, мутите! Вы кого-то подозреваете?» «Никого конкретно!» — соврала Наташа. «Но это, безусловно, кто-то из своих. Как говорили в одном эротическом фильме, ставлю голову против задницы». «Меня это измучило», — понизив голос, признался Покровский. «Моя жизнь остановилась, а милиция занимается каким-то дерьмом». «Не волнуйтесь, из этого дерьма позже обязательно вылупится что-то стоящее». «Спасибо на добром слове», — хмыкнул он и открыл дверь, пропуская ее в дом. «Наташа!» — обрадовалась Марина и помахал ей рукой со своего места. Валера Козлов, испытывающий постоянный стресс на территории Покровского, вертелся на стуле, словно грешник на сковородке. Он рассеянно улыбнулся Наташе и снова углубился в горку тертой морковки. Отлично, что успели к ужину, потом не разогревать, заметил Генрих и поставил на стол еще один прибор. Как город, поинтересовалась Лина, подмигнув Наташе. Вероятно, таким образом. Она выражала ей свою женскую солидарность. Стоит проклятый, ответила та, и накинулась на картошку. От картошечки Генриха, поджаренной на сливочном масле, с чесноком, любой гастрит подавал в отставку. А у нас тут грустно, сообщил Вадим, медленно по-лошадиному пережевывая салат. К нам опять наведывались следственные органы. Кстати, Андрюшка, «Ты отдал им ботинки?» – спросил Стас. «Ну, те, про которые ты рассказывал. Те, что Бубрик на дереве нашел». «Отдал», – коротко ответил Покровский. «И ботинки отдал, и заколку в банке». «Из-за этой банки даже я чувствовал себя глупо», – признался Вадим. «Как объяснить нормальному человеку, откуда она взялась?» «Им Гарик объяснил», – хмыкнула Лина. «Даже садовника затаскали». А уж с Наста вообще не слезут. Мне кажется, что тут все дело в Андрея Алексеевиче, осторожно сказала Наташа. Ясный пень, подтвердил Стас. В нем все дело. Около его дома промышляет преступник. Знаете, что я подумала? Наташа отложила вилку и посмотрела на всех по очереди. Я думаю.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 Недовольным тоном заметил Стас. «Я сама еще не совсем разобралась», – смущенно ответила Наташа. «Но мне кажется, разгадка преступления просто носится в воздухе. Еще немного, и я все пойму». «Милиция будет рада», – искренне заверила ее Лина. «Они сами в полном пролете и не знают, что делать». «Конечно, они не знают», – проворчал Генрих. Потому что задумали пришить оба убийства Андрею Алексеевичу, а у них не получается. Они точно подкапываются, заметил Вадим. Под Андрея, я это чувствую. Так и было задумано, снова подала голос Наташа, чтобы под него подкапывались. Но я спутала убийцы все карты. У хозяина дома появилось алиби. Наташ, вы просто детектив какой-то сказал Стас. — Так рассуждаете обо всем? Я адвокат, и то не возьмусь распутывать все эти нагромождения ложных улик. Наташа бросила на него быстрый взгляд и сказала. — Тут главное рассуждать логически. — Вы что, рассуждали? — оживилась Лина. — Ну да. И вот, кажется, начинает кое-что брежеть. Может быть, я завтра утром проснусь и бац! Уже знаю имя убийцы. «Не боитесь, что он вас... Эм, того?» Неожиданно спросил Валер Козлов. «Тоже отравит». «Ну, пацан, ты вообще!» С деревянной улыбкой ужаснулся Стас. «Как-то ружье в пьесе. Молчишь-молчишь, висишь себе на стене, а потом как выстрелишь». «Но я же еще ничего такого!» отступила Наташа. «Я просто так!» «И вообще, я могу есть консервы, и кто меня тогда отравит?» Вадим рассмеялся и подчистил тарелку корочкой хлеба. «Ну, здесь в доме вас никто отравить не станет. Видите же, убийство выносится за нашу территорию. Это тоже, наверное, что-то значит». «Хорошо бы преступником оказался кто-нибудь посторонний», – неожиданно высказалась Лина. «Бубрик, например. Отличная кандидатура». Алиби у него нет. Это очень удачно. Но почему Бубрик робко вступился за художника и его партнер по развлечениям Генрих Минц? Мало ли, может, ему было завидно, что Андрей со вкусом одевается, и у него женщина красивее. Он сначала стащил его ботинки, а потом поубивал близких приятельниц. Душенька, прекрати нести ахинею! — одернул жену Вадим. — Это не повод для развлечения. — Полагаешь, я развлекаюсь? — хмуро спросила Лина. — Да я в панике. — А ты, Андрей, почему молчишь? — обратился к нему Стас. Покровский постукивал рукой по столу, не притронувшись к еде. — Сегодня ночью и в первой половине дня я наговорился на два года вперед, — ответил он. — Ну о чем ты размышляешь? Я не в состоянии размышлять. Сейчас у меня в голове думское заседание с дракой на кулаках. Одна мысль выскакивает вперед другой, и никто не соблюдает регламент. Беседа в таком духе продолжалась до тех пор, пока тарелки не опустили окончательно. — Надо идти спать, — высказал всеобщее пожелание Лина. — У меня глаза слипаются. Вы поедете домой, молодой человек? — обратился Покровский к валерий Козлову. — Или собираетесь довершить то, что вчера начали? — Нет, пить я больше не буду, — ответил тот. И Вадим захохотал. — Вот как он элегантно вышел из положения! — Я вам Наталья Азора приведу, — пообещал Генрих, складывая тарелки в мойку. Аркадий знает, что мы его забираем на ночь. «Дураки — Дураки! — махнул рукой Лина. — Как есть дураки! «Я ведь говорю вам, это может быть Бубрик, а вы доверяете его собаке сторожить Наталью!» «Но мы же не самому Бубрику доверяем!» – буркнул Стас. «Могу вас успокоить!» – заявил Геных. «Азор лает на всех. Когда появляется хозяин, он тоже лает. Возможно, от радости. Чертовски не собака!» «Генрих», — в полголоса сказал Покровский, задержавшись на кухне, — «Азора приведешь ко мне в комнату». «Хорошо», — коротко ответил тот, ни о чем не спросив. Зато Наташа, которая и все слышала, остановилась возле двери и накинулась на него. «Как это Азора к вам? А я?» «Вас тоже ко мне». «К вам в комнату? А что, чем моя комната хуже вашей?» «Вы задумали сидеть там со мной вдвоем?» «Втроем! Азора не забудьте!» «Я не пойду!» Покровский немедленно рассердился. Даже усталость слетела с его лица, когда он резко бросил. «Ой, да не выдумывайте вы!» «Не пойдете! Пойдете, как милые!» «Вы вернулись на место преступления и, как дурочка, заявили, что почти что догадались, кто преступник. И после этого...» Собирайтесь ночевать в полном одиночестве. Ну, да. Я не подумала, когда сказала, что почти догадалась. Это мы еще обсудим. Давайте вперед, двигайте попой. Наташа с гордо поднятой головой пересекла холл, прошла по коридору и остановилась перед дверью комнаты Покровского. Тот обошел ее и первым переступил порог. Включил свет и велел. «Шагайте сюда. Хотите кресло, хотите кровать?» «Кровать ваша», — ответила Наташа. «Впрочем, думаю, все это лишнее. Преступник уже выбрал самый приемлемый для себя способ убийства, и у него наверняка есть еще яд. Сомнительно, что он решится меня застрелить или удушить. А отравить меня ночью будет проблематично». «Ну, и кто он?» Давайте, говорите, раз догадались. Не скажу, буркнула Наташа. Вдруг я скажу, а это не тот человек. А вы тоже будете на него думать. Если у вас есть веские причины для подобного вывода. Веских нет. Тогда действительно лучше молчите. И, кстати, не ешьте ничего до утра. Договорились? Вот вам бутылка воды, она герметично закрыта. Самая необходимая вещь там, где людей травить цианидом». Закончив речь, Покровский скинул ботинки и улегся на кровать, заложив руки за голову. «Вы в самом деле собираетесь отдыхать?» — удивилась Наташа. «И позвали меня только для того, чтобы держать поле зрения?» «А вы думали, я позвал вас целоваться?» «А что?» — спросила Наташа, чувствуя, что ее захлестывает глупая обида. Может быть, я действительно так думала?» Покровский резко поднялся и, свесив ноги вниз, горячо возразил. «Что вы такое говорите? Меня на долгие годы могут посадить в тюрьму». «Тогда нам тем более следует поцеловаться», — с умным видом заявила Наташа. «Будете в тюрьме вспоминать?» «Вы просто дура!» Он снова лег. «Не понимаю, как можно шутить?» когда вас саму могут убить этой же ночью. — В таком случае нам все непременно следует поцеловаться, — привязалась Наташа, — перед моей смертью. — Не хочу говорить о смерти. — Когда целуешься, вообще не можешь разговаривать. Думаю, этим следует воспользоваться. — Ерунда. — Вы упоминали, то относили меня в постель. — Вы напились и у меня не оставалось другого выхода. Ну, давайте поцелуемся, кто вы ломаетесь. Когда мужчина и женщина попадают в бурное море и не знают, куда несет их плод, они поддерживают друг друга именно таким способом. Мы тоже с вами попали в бурное море. Не загибайте, это я попал, живо возразил Покровский. Вы стоите на берегу, то есть стояли пока не начали болтать языком. «Мне страшно!» — предприняла новую попытку Наташа. «Сейчас Генрих приведет Азора». «Фу!» — воскликнула она. «Вы прозаичны, как утреннее яйцо в смятку!» «Я закрываю этот вопрос и никогда, слышите, никогда не смейте поднимать его сами!» Вместо ответа... Покровский выключил свет и негромко предложил «Давайте спать!». Как только Генрих впустил в комнату Азора, Наташа зевнула. Потом зевнула еще раз и через пять минут крепко заснула, несмотря на то, что знала почти наверняка, преступник не смыкает глаз, обдумывая план ее скорейшей ликвидации. На утро она первым делом проскользнула в свою комнату на втором этаже, позвонила Ольге и без предисловий спросила. Ну что? Максим все сделал, сразу же ответила та. Заключение у меня, но я его не читала, мне некогда. Извини, но сегодня в Березкино мне категорически некого командировать. Все сотрудники с головой в работе. Вот если бы ты сама подъехала. «Тебя ведь теперь охраняют?» «Конечно, я подъеду!» «Чтобы не пилить ко мне в агентство, можешь заехать в нашу любимую кафешку, она тебе по дороге». «С тех пор, как Калашников от меня сбежал, я там ни разу не была». «Да черт с ним, с твоим Калашниковым!» — возмутилась Ольга, который воспринимал мужчин только как источник проблем. «Заруливай туда и жди Севу Шевердинского!» «Обычно он обедает в диетической столовке, но, видно, сегодня не его день. Назначай время!» Наташа назначила время и переоделась, наконец, в приличные вещи, привезенные Ольгой. Накрасила ногти и старательно наложила на лицо макияж. «Это вы?» – недоверчиво спросил Вадим, сидевший на кухне в гордом одиночестве. «Сегодня вы похожи на Лилю Брик». Что? Воскликнула потрясенная Наташа. «Как вам не стыдно?» Вадим, который представлял с трудом, как выглядела Лили Брик, но слышал, что у нее было множество поклонников, даже обиделся. «У нас теперь все как в Америке. Комплименты воспринимаются как оскорбление, попытка поухаживать расценивается как посягательство на честь и достоинство женщины». «За кем это ты собрался ухаживать?» — спросила Лина, появляясь на кухне в тесном платье, которое подчеркивало все, что только возможно было подчеркнуть. — Я наоборот сказал, что не стану ухаживать, — поспешно заявил Вадим. — Хотя у Наташи сегодня другое лицо, лучше, чем прежнее. — Вам очень идет, — неохотно признала Лина, разглядывая все по очереди, платье, туфли, бижутерию. «Ого!» – воскликнула Марина, когда они с отцом явились на завтрак. «Выглядите потрясающе!» «Собираюсь поехать в город», – объяснила Наташа. «Есть одна отличная компьютерная программа, специально для сортировки документов. Один знакомый компьютерщик обещал мне ее привезти». «Не думаю, что сейчас подходящий момент для работы с компьютером». Лина зыркнула в сторону Покровского и вздохнула. «Андрей Алексеевич ни в чем не виноват», — отчеканила Наташа. «Поэтому не следует вести себя так, будто под окном для него строят гильотину». «Хорошо сказано», — похвалил Стас. «Я быстренько слетаю. Одна нога здесь, другая там». «И вас опять придется подвозить», — с неудовольствием заметил Покровский, которому понравились Наташины слова но от чего то не понравилось, как она теперь выглядит. «Я вас подвезу», – пообещал Стас, появляясь на пороге кухни, «и даже обратно заброшу, если ближе к вечеру». «Мы все пока поживем у тебя, Андрей», – пояснил он хозяину дома, – «на всякий случай». «Спасибо», – отозвалась Наташа, – «с удовольствием воспользуюсь вашим предложением. А оттуда сама доберусь». До вечера мне в городе сидеть не хочется. — Тогда обратно мы вас с Валерой довезем, — вмешалась Марина. Садовник просил купить ручной корнеудалитель-помощник и кое-какие семена. Нам только в магазин и обратно. — Возьмите нормальную машину, — сердито сказал Покровский, — а то от тройной нагрузки у вашей может дно отвалиться. — Кстати, а где твой Валера? — удивилась Лина. «Еще спит?» «Они с Генрихом пьют чай на маленькой веранде», — сообщил Вадим. «Ведут умные разговоры про черные дыры и метеоритные дожди». «Мы идем к вам», — раздался голос Генриха. «Заболтались, не заметили, что все уже собрались за столом». «Не волнуйся, друг мой, сварить себе кофе может каждый», — заметил Стас. «А знаете, о чем я всю ночь думала?» неожиданно спросила Наташа. Все посмотрели на нее с разной степенью любопытства. Я думала о странном поведении убийцы. Он сделал все, чтобы подозрения пали на Андрея Алексеевича. Хотел, чтобы его посадили в тюрьму. А почему он просто его не отравил? Почему? Эхом откликнулся Генрих. Потому что Андрей Алексеевич обязательно должен остаться жив. Чтобы «Что бы что?» — спросила Лина, завороженно глядя Наташу в рот. «Пока не знаю. Я над этим думаю». «Ну, садитесь!» — велел Стас и открыл переднюю дверцу. «А я бы лучше поехала сзади!» — растерялась Наташа. «Бросьте!» — наставил он. «Поболтаем по дороге!» а то мне придется глядеть на вас в зеркальце заднего вида и отвлекаться от знаков и светофоров». «Ну, ладно», — пробормотала она и скользнула в салон. «Надеюсь, у вас по дороге колесо не спустят? Или там что-нибудь перегреется?» «Колесо?» — удивился Стас. «Кажется, вы опасаетесь, что я плохой водитель?» Внезапно возле автомобиля вырос Покровский. Открыл заднюю дверцу и полез внутрь, сообщив. — Я поеду с вами. Мне нужно машину забрать из сервиса. Это возле моего офиса. Надеюсь, Стас, ты не возражаешь? — А что мне возражать? — отрывисто спросил тот. Настроение у него, тем не менее, изменилось. Наташа чувствовала, что вот только что это был горящий костер, а сейчас всего лишь угли. Появление Покровского... «Что-то такое в нем загасило!» «И куда же вас везти?» – спросил он, выруливая на дорогу. Они стали разбираться, куда кого везти. И Наташа заметила, что Покровский поглядывает на нее с подозрением. «Может быть, он ее в чем-то подозревает?» «Где вы встречаетесь со своим компьютерщиком?» – подтверждая ее опасения, спросил он. Наташа хотела съязвить, но потом вдруг поняла. Ей приятно, что он за нее волнуется, и застенчиво сказала, «В кафе Бригантина, через час». «Знаю такое», — кивнул тот, на баррикадной. «Это как же мне сейчас придется крутиться?» — озадачился Стас, ловко проводя обгон. «А вы высадите меня в начале сквера, я там пешочком». «Отлично!» — обрадовался он. Тебя, Андрей, я довезу почти до самого места, мне по пути. Покровский отказываться не стал, и навеваться в провожатой Наташе тоже, только поинтересовался, как она будет добираться обратно. Вы договорились с Козловым? Нет, я сама поеду. Ваша дочь вспомнила, что ей еще нужно заехать к подруге, поэтому она задержится, а я уж найду, как добраться. «Не надо. Раз она задержится, я сам отвезу ее в Березкино. А Козлов заедет за вами, как и договаривались. Я позвоню Маринке на мобильный и все объясню. Так что после встречи со своим компьютерщиком никуда не уходите. Сидите в кафе. Хорошо?» «Ладно», — ответила Наташа весьма легкомысленным тоном. Однако через несколько минут... Все ее легкомыслие сдуло точно морскую пену штормовым ветром. Когда она вышла из машины и оказалась одна на улице, ее пробрала внезапная дрожь. Во что вообще она ввязалась? Она ненормальная? Всем людям присуще чувство самосохранения. А она вызвала огонь на себя, рассчитывая вывести на чистую воду весьма коварного человека. Она строит свои планы, но он ведь вполне может строить свои. Что, если он ее переиграет?» «И все из-за Покровского», — обреченно подумала Наташа. «Что за существа, женщины? Не пои их, не корми, дай только чем-нибудь пожертвовать ради мужчины». Чувствуя, что у нее плохо гнутся колени, она двинулась через сквер, несколько раз оглянулась, и заметила подозрительного типа, идущего в том же направлении, только по соседней дорожке. Он был накачанным, бритым почти что наголо и с маленькими круглыми ушками, похожими на ручки-кастрюльки, и имел неприятное лицо, которое ничего не выражало. Эта невыразительность больше всего насторожила Наташу. Она прибавила шагу, и, выскочив на оживленную улицу, запетляла среди прохожих, потом резко остановилась возле булочной и посмотрела назад. Бритоголовый тоже остановился, достал из кармана мелочь и, подбрасывая ее на ладони, принялся изучать прессу в газетном киоске. «Неужели он, — подумала Наташа, — тот, кто залез в дом Покровского и пырнул меня ножом?» «Если это так...» то сейчас самое подходящее время, чтобы повторить попытку. Она огляделась по сторонам, но вокруг все было самое банальное. Улица, люди, машины. Где же оперативники? Почему ее бросили на произвол судьбы? Они должны были следить за ней от самого Березкина. Однако Стас ехал очень быстро, несколько раз проскочил на желтый и петлял по каким-то переулкам. Что, если он сам, того не ведая, просто оторвался от милиционеров? Наташа бросилась вперед, мечтая, чтобы Сева Швердинский по какой-то дикой случайности приехал в Бригантину раньше времени. Бритый спрятал мелочь в карман и последовал за ней быстрым шагом. Почти побежал. Теперь он не отстанет. Что же делать? Впереди как раз нарисовался симпатичный павильончик, в котором выпекали ароматные пончики. Павильончик был похож на кукольный домик, а рядом с ним на тротуаре, возле клумба с незабудками, установили металлическую рамку с натянутым на нее плакатом. Пончики лета, с начинкой из абрикосов, клубники, вишни и яблок. Наташа еще раз обернулась и увидела Бритова который был всего в метре от нее. Их глаза встретились, и ей показалось, что он усмехнулся. Она рванулась в сторону и попала под колеса какому-то подростку на роликовых коньках. Тот мчался на такой скорости, что ее отбросило в сторону и внесло прямо в пончиковый плакат. Бумага порвалась, и Наташа рыбкой проделась в рамку и завертелась на месте, пытаясь определить, где ее преследователь, чтобы он не подкрался и не убил ее под шумок. Люди вокруг засмеялись, а глупые маленькие дети стали показывать на нее пальцами. Бритый остановился поодаль и тоже смотрел, только без улыбки. Наташа сообразила, что ей сейчас выгоднее привлекать к себе внимание. На глазах у изумленной публики Ее вряд ли прирежут, как поросенка. Пончики лета! Неуверенно крикнула она, придерживая рамку двумя руками. Летние цены и начинки, летние предложения кардинально отличаются от зимнего. Зимой жирные кремы, летом сладкие джемы. Мимо шел упитанный мальчик, прижимая к себе два пакета с пончиками. Он смотрел на Наташу сытым выражением на лице мальчик ласково попросила наташа уступи мне пожалуйста одну порцию своих чудных пончиков нет сказал тот и потряс щеками я заплачу тебе вдвое сквозь зубы пообещала наташа пошла нафиг ответил хамский мальчик наташа угрожающе надвинулась на него и прошипела «Трое, гаденыш! Перетопчешься! Отдай пирожки, маленькая вредная сволочь!» «Не отдам!» — крикнул тот, открыл пакет, достал оттуда один пончик и, засунув в рот, принялся громко чавкать. «Что вы пристали к моему ребенку?» — воскликнула подбегая пышная мамаша, тоже с пакетом пончиков под мышкой. Ваш ребенок? «Прошел кастинг на жадность!» – сообщила Наташа. «У него очень устойчивая психика и полное отсутствие сострадания к ближнему!» «Ой, Петя!» – закричала восторженная девушка в газовом платье. «Здесь какое-то представление разыгрывается! Живая реклама!» «Пончики лета!» – крикнула Наташа, чтобы поддерживать интерес публики. «Слаще, чем конфеты!» Подумала и добавила, «Э, «Все разного цвета!» Столпившиеся люди глазели на нее с любопытством. э Freeze! промямлила она, не зная, чтобы еще такую отчебучить. «Пончики лета, привет с того света!» Сказал какой-то парень, проходя мимо, и кидая ей под ноги окурок. Публика захохотала. Наташа увидела, что Бритый остановился возле телефона автомата достал сигарету и неторопливо закурил. Из павильона тем временем появился старший продавец, привлеченный шумом и криками. Пончики лета, предприятие новое, работало меньше месяца, поэтому продавец был весь белый и хрустящий, в шапочке с красивой эмблемой лета. И он очень волновался, потому что унес полную ответственность за то, что происходило в павильончике и около него. Узрев Наташу, разгуливающую внутри рамки с рекламой, он от возмущения сначала потерял дар речи, а потом вдруг заорал на всю площадь. «Это кто ж вас надоумил-то? А ну-ка, вылезайте оттуда сейчас же!» «Не вылезу», — сказал Наташа, придерживая алюминиевые рамки двумя руками, словно юбки. «Я пончики рекламирую!» «Как рекламируете?» «Ну, как-как! Вот так, например!» И она громко сообщила собравшимся. «Пончики лета! Покупайте Миши и Света!» «За плакат заплатите!» — пригрозил продавец. Сбегал обратно в павильон и вернулся с метлой, словно Наташа была разбушевавшимся тигром которого следовало чем-то прижать к прутьям решетки. Он выставил метлу вперед и двинулся на нее. Очередь перестала покупать пончики и, развернувшись, целиком сосредоточилась на происходящем. Продавец, сунул в живот Наташи метлу, та отпрыгнула и крикнула. «Будешь приставать, не стану вас рекламировать». «Вот и хорошо!» — откликнулся продавец и еще раз ткнул в том же направлении. Она снова подпрыгнула и во всеуслышание объявила. «В пончиках лето! Ничего хорошего нету!» Толпа, естественно, отнеслась к такой рекламе с пониманием и заулюлюкала. Кто-то захлопал. В это время мимо на своем блестящем авто проезжал один из владельцев сети палаток быстрой выпечки по фамилии Кукушкин. Их булочки с маком, облизнись, вовсю конкурировали с пончиками лета. Заметив возле павильона конкурентов толпу, он остановил машину и ступил на мостовую. И через минуту уже звонил своему компаньону и живописал. «У них тут целое шоу на тротуаре. Да, с артистами. Куча детей. Ты бы видел. Не знаю, какие артисты». Он посмотрел на скачущую Наташу и добавил, «Комики!» «Ладно, попытаюсь выяснить». Старший продавец тем временем всерьез вознамерился отмутузить Наташу. Он взял метлу наподобие косы и стал махать ею вправо-влево, наступая на возмутительность успокойствия. «Ах ты так!» – рассердилась она. «Сейчас я тебе покажу!» – и крикнула. «Не ешьте лето! Поблизости нет туалета!» И обидно захохотала. Ее смех подхватила публика, и старший продавец понял, что ему нужно позвонить начальству и доложить обстановку. Он бросил метлу, достал из кармана фартук мобильный и углубился в разговор. Тотчас к нему подошел человек с неприветливым лицом и сказал, «Я из санэпидемнадзора». Вот мое удостоверение». Старший продавец на секунду оторвался от телефона и с большим чувством пожелал. «Пошел ты нахрен!» «Что?» «Добрый день!» — громко сказал Кукушкин, возникая возле них, и обратился прямо к Наташе. «Скажите, вы ведь артистка?» «А что, похоже?» — довольно развязно спросила она, выискивая глазами Бритова. Что именно вы представляете? Какое объединение? Объединение? Начала Наташа, вознамерившись сказать какую-нибудь гадость, и тут увидела за спиной Кукушкина толстого милиционера в форме, который с ленивым интересом оглядывал ее всю, от макушки до пяток. Объединение серохвостов и сыновья, любезно закончила она. Серохвостов! Задумчиво протянул Кукушкин. «Кажется, что-то известное». «Гражданка?» — спросил милиционер. «Это вы тут хулиганите? Называете продукцию?» Он заглянул в бумажку и прочитал. «О-о-о! Остинвест? Приветом с того света!» «Ну что вы!» — от души возмутилась Наташа. «Никогда я такого не говорила! Это прохожие придумали!» «Я наоборот! Я даю пончикам только позитивную оценку!» «Ей же за рекламу заплатили!» – объяснил милиционер Кукушкин. «Это такой современный способ рекламировать товар! Больших денег стоит!» Тем временем старший продавец закончил говорить по телефону и двинулся вперед. «Пончики лето!» – неуверенным голосом крикнула Наташа в толпу. «Внутри и то, и это!» Старший продавец поднял метлу и, сделав зверское лицо, снова сунул ее Наташе в нос. «Вы что это?» — ахнул милиционер. «Совсем обнаглели!» Схватил метлу и сломал ее о колено. «Это не настоящий милиционер!» Повизгивая от восторга, крикнула какая-то девочка в кучерявых бантах не в самом деле Сней!» она бросила в милиционера пончик толстый мальчик которому добрая мама купила еще один пакет лакомства поддержал ее почин и выдавил настоявшего тут же представителя саанабедемнадзора абрикосовый джем получилось весело и саанапидемнадзор бегемотом заревел на всю площадь и даже попытался схватить гаденыша за шкирку но мальчикова мама Сильно ударила его коленкой в то место, где было больнее всего, и он заревел снова. Тем временем остальные дети уже включились в игру и закидали всю актерскую группу горячей выпечкой. Тем, у кого пончики кончились, захотелось немедленно купить еще, и у павильона выстроилась огромная очередь. — Давай больше пончиков! — крикнул старший продавец своему кондитеру подбежав к окошку и сунув внутрь разгоряченную голову. «У нас тут артисты выступают!» Тем временем главная артистка освободилась от рамки и, сообразив, что Бритова нигде не видно, самым бессовестным образом скрылась с места происшествия. Позади нее бушевал праздник. Через десять минут она уже стояла на пороге кафе «Бригантина». «Можно пройти на открытую веранду!» Улыбаясь, заявила встретившая ее официантка и показала рукой куда. Нет, покачал головой Наташа. Я останусь тут, внутри. Принесите мне фруктовый салат, большую чашку эспресса и что-нибудь сладкое. У нас есть пончики лета, сообщила девушка. Нет уж, перепугалась Наташа. Пончиками лета я наелась по дороге. Принесите шоколадный торт. Девушка улетучилась а Наташа подперла голову рукой и принялась глазеть по сторонам. Бритоголовый на самом деле никуда не делся, он просто дал Наташе возможность успокоиться. И только она устроилась за столиком, он материализовался возле бригантины и принялся изучать обстановку через стекло, став так, чтобы его не было видно из зала. Пока Наташа расправлялась с салатом, кафе... Шиком подкатил Сева Шевердинский, схватил с заднего сиденья папочку и потрусил к двери. «Салют!» — крикнул он, едва ворвавшись в помещение. «Давай сюда большую человеческую благодарность!» — и подставил щеку для поцелуя. Наташа чмокнула его сладкими губами и потребовала. «Теперь документ!» Сева протянул ей папку и стал рассказывать. Я сейчас ехал мимо одной презентации. Пончики лето ела? Так вот, тут поблизости павильон. А там настоящий цирк на площади. Куча детей, милиция, пожарные. Я даже остановился и вышел поглазеть. Правда, толпа такая, что ничего не видно. Но мне сказали, там выступают известные комики, братья Серохвостовы. Наташа проглотила нерожженный кусок торта и спросила. А почему пожарные? Не знаю. Наверное, для страховки. Там уже кто-то висит на пожарной лестнице и стреляют из ракетниц. Сева, если я когда-нибудь останусь без работы, купи мне в качестве утешения пакетик пончиков лета. Ладно, ответил Сева, который, конечно, ничего не понял. «А что там у тебя в бумажке-то?» Он имел в виду заключение экспертизы. «Сейчас, сейчас!» Наташа углубилась в чтение, потом скинула голову и воскликнула. «Сева, все сходится! Земля подтвердила!» «Наталья, кем ты себя вообразила? Космонавтом гречка? Какая Земля тебе подтвердила? О чем ты говоришь?» Сева. Я раскрыла страшное преступление. Даже два страшных преступления. Только доказательств у меня по-прежнему нет. «А экспертиза?» — возмутился тот. «Я носился по городу, как подстреленный заяц, чтобы тебе срочно что-то такое доказать. И теперь ты говоришь, что экспертиза все подтвердила, но доказательств по-прежнему нет». «Это очень длинная история» с волками, маньяками, людоедами и отравленными женщинами. — Ого! Сева откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. — Приключения Индианы Джонса! Ты случайно не заказывала на сладкой обезьяне мозги? Наташа с отвращением посмотрела на него, потом бросила равнодушный взгляд на молодого человека, который шел к их столику. И тут... Зрачки ее расширились, словно у кошки, попавшей в темную комнату. И она простонала. «О, боже мой! Нет!» «Что?» — спросил Сева, которому официантка принесла дюжину мисочек и тарелочек и теперь расставляла их на столе. «Это Игорь Калашников!» «Он кто? Маньяк или отравитель?» — поинтересовался Сева. С этим человеком мы прожили вместе почти год. Потом он убежал от меня, и я о нем ничегошеньки не знала. А теперь, ну вот он идет. Так ты радуйся, дурочка. Чему мне радоваться? Я уже успела полюбить другого. Хорошо, похвалил Сева. Влюбляться надо чаще. Скорость в этом деле выдает богатство натуры. Вероятно, эту сентенцию. Он придумал сам, для оправдания бурно проведенной молодости. Ната, это в самом деле ты, констатировал Игорь Калашников, остановившись возле их столика и посмотрел на нее лучистыми глазами. Здрасте! поздоровался Сева, успевший туго набить рот капустным салатом. Да, Игорь, это я. Покорно согласилась Наташа. Немного подумала и добавила. Давно не виделись. — Еще бы! Тебя нет дома, и ты не отвечаешь на звонки. Я весь извелся. У Игоря Калашникова была внешность, очень подходящая для костра и гитары. Широкие плечи, сильные руки, борода, низкий голос и глаза, обрамленные лукавыми морщинками. — С тех пор, как ты убежал в командировку, — заметила Наташа, — я живу новой, интересной жизнью. «С ним?» – Калашников кивнул на Севу, поедавшего пищу с удовольствием и соответствующими этому удовольствию звуками. «Да нет, я просто так покушать зашел», – чавкнув, признался Швердинский. «Вы присаживайтесь». Наташа наступила недалекому Севе на ногу, но было поздно. Калашников отодвинул для себя стул и сел. Он выглядел напряженным и внимательным, словно Егерь, услышавший стрельбу в лесу. Ната, я понял, что мой отъезд был большой ошибкой, сказал он, и положил свои большие руки на стол. Эдакий настоящий мужчина, немногословный и сдержанный. Командировка дала тебе от ворот поворот? съехидничала Наташа. На самом деле, ей вовсе не хотелось с ним пикироваться ибо в голове у нее был один Покровский, ради которого она теперь рисковала жизнью, твердо рассчитывая на взаимность, и Калашников никак не вписывался в ее ближайшие планы. «Неужели в твоем сердце ничего не осталось?» — проникновенно спросил он. «В моем сердце осталась твоя грязная рубашка, которую ты забыл в шкафу для отвода глаз». Тем временем в машине с застемненными стеклами, припаркованной возле входа в Бригантину, происходил очень содержательный разговор. «Кто это, черт побери, такой? И откуда он взялся?» – спросил один оперативник. Другие наблюдали за Наташей от самого Березкина и едва-едва пришли в себя после ее пончикового бенефиса. Двое их товарищей – парень и девушка – Сидели за соседним с Наташей столиком. «Понятия не имею, кто это такой! Валентин Львович, ты в курсе?» Негодько запыхтел и отрицательно покачал головой. Через минуту из кафе вышел парень с сигаретой во рту, прошел мимо машины и бросил в приоткрывшееся окно. «Ее бывший мужик хочет вернуться!» После чего... Выбросил сигарету в урну и отправился на свое место за столиком. — Его надо того, как-то отозвать, — заявил Неготько, переварив информацию. — Он нам всю операцию сорвет. — Кто полезет убивать бабу, когда рядом с ней сидит такая гора мускулов? — И этот еще Шевердинский, — поддакнул молоденький лейтенант. — Шевердинского тоже убрать, — согласился Неготько. Сейчас чего-нибудь изобразим. Но эта-то дурочка о чем себе думает? Ведь знает, что ее должны ножом пырнуть, знает и не делает ничего, чтобы приблизить столь важный момент. Ната, говорил тем временем Калашников, вернись ко мне. Я куплю тебе кольцо с бриллиантом и шубу. Помнишь, ты хотела шубу из этих как его? Козло. Радостно воскликнула Наташа. «Шуба из козлов?» Страшно удивился Сева Шевердинский. «Какие у тебя ужасные вкусы, Наталья! Другая на твоем месте попросила бы дорогую, норковую. А козлы сколько стоят? «Да я не про шубу, Сева, а про молодого человека. Вот, познакомься, это Валера Козлов». Валера Козлов? В самом деле обнаружился тут же, сосевянной спиной. Он только что вошел в кафе, приблизился к столику и теперь стоял весь розовый, словно ярмарочный пряник. Если бы у него в руках была шапка, он непременно принялся бы ее мять. А я, видите ли, за вами, выдавил он из себя, обращаясь к Наташе и опасливо косясь при этом на Калашникова. Уже? удивилась она. «А сколько сейчас времени?» «Я не знаю. Я пораньше приехал, потому что мы уже купили корни-удалитель, А Марине позвонил Андрей Алексеевич. «Да кто ты такой?» — грозным тоном спросил Сева, нацеливаясь на последний оставшийся в живых круассан. Чтобы увозить от нас любимую женщину!» Тот на шаг отступил от стола и сказал от чего-то басом, Я Валера Козлов. Я на машине. Да я, знаешь ли, тоже не на поезде, отозвался Сева и немедленно получил тычок локтем. Ната, поговори со мной, снова подал голос Калашников, который отвлекался на то, чтобы раскурить короткую сигарету. От нее пошел едкий желтый дым. Ну, и табачок вы курите, принюхался Сева. «Неужели чуйская марка?» «Так вы поедете?» — осторожно уточнил Валера. «Кстати, ты нас так и не представила!» Не обращая на мальчишку никакого внимания, продолжал Калашников. «Это кто?» И он кивнул на Шевердинского, который продолжал самозабвенно жевать и глотать. «Садись!» — велел Наташа Козлову. «Сейчас мы допьем кофе и поедем!» Я тебе тоже закажу чашечку, если ты не возражаешь. А это...» — она обернулась к Калашникову с любезной улыбкой. «Мой жених Швердинский». Сева подавился круассаном и принялся кашлять в салфетку с таким остервенением, словно внутри у него оказалась живая муха, и он во что бы то ни стало решил сохранить ей жизнь. «Мы собираемся пожениться в начале осени». И сразу же уедем в свадебное путешествие на Майорку", Ната заявил наглый Калашников. "Что такое Майорка по сравнению с моей негасимой страстью?" Официантка, которая принесла Валере кофе, поглядела на Калашникова с восторгом, а потом на Наташу с завистью. "Ты можешь мне предложить что-то лучше Майорки?" поинтересовалась она. "Я подарю тебе весь мир". «А булочка тоже мне?» Противоположным собственному недавнему Басу тоненьким голоском спросил Валера. «Тебе, тебе, мальчик!» ласково ответил Сева, не знаю, куда себя деть. Все, что было заказано, он съел и выпил, и теперь не мог придумать, чем занять руки и какое соорудить на лице выражение. Статус жениха его вовсе не радовал. «Кстати, насчет Майорки!» — решительно начал он. И тут в кафе вошел Покровский. Когда негодька увидел Покровского на подходе к Бригантине, его чуть не хватило апоплексический удар. «Сейчас я этой куртизанке хреновой записку напишу!» — пообещал он. И принялся пыхтеть над блокнотом. «Пусть у нее мозги на место встанут! У нас тут бандит, понимаешь, нервничает!» того, гляди, уйдет, а она устроила дом свиданий. Увидев Наташу в окружении целой компании мужчин, Покровский удивился и даже пару секунд помедлил на пороге, но потом преодолел сомнения и двинулся к столику. — Андрей Алексеевич! — первым выдал свою растерянность козлов. — Я вот как договаривались. — Хорошо, хорошо. Едва заметно поморщился тот. «Просто я ехал мимо и решил сам подбросить Наталью домой в Березкино. едай, что ты там ешь, и можешь быть свободен. Спасибо тебе!» «Ой, Андрей Алексеевич, ну что вы!» Наташа мгновенно растаяла, как сахарная глазурь на горячей булке. «Куда это домой? В какое такое Березкино?» неожиданно грозным голосом спросил калашников у нее пока что один дом наш не говори ерунды рассердилась наташа и в этот момент официантка подала ей сложенный вдвое лист громко сообщив а вам записка от кого это удивилась наташа но девушка уже бросилась к новому клиенту и вопроса не услышала наташа развернула записку и увидела, что в ней грозными корявыми буквами Натарапана. «Вы что, дура?» «В-Л-Н». «Что это такое?» — изумленно спросила Наташа, отставив записку подальше от глаз, словно сомневалась в том, что они ее не обманули. «Кто это такой?» «В-Л-Н». «Что это может быть за сокращение?» «Владимир Ленин» подсказал Шевердинский. Калашников фыркнул и с неподражаемой горькой иронией в голосе спросил у Наташи. — Из-за него ты собираешься замуж? Покровский, который как раз достал сигарету и сделал первую затяжку, проглотил дым и задушенным голосом переспросил. — Вы выходите замуж? — Это шутка, поспешно сказала Наташа. Калашников наклонился вперед, задавил окурок пальцами и заявил. — Я шутить не умею! Из-под лобья посмотрел на Покровского. — Я уже заметил! — пробормотал тот. — А вы что, тоже? — с любопытством спросил у него Сеева. Что тоже? — не понял Покровский. — Тоже влюблены в Наталью? Наташа громко сглотнула, а Валера Козлов который в этот момент потянулся за сахаром, от неловкости уронил дозатор. Любите иных!» – неопределенно ответил Покровский. «Тяжелый крест!» Тем временем оперативники размышляли, как удалить мужчин из-за столика. «Девица должна остаться одна!» – заявил Негодько. И в этот момент возле кафе Бригантина появился костлявый мужчина в очках хамелеонах. Вихляющей походкой он проследовал мимо Бритова, который подался вперед, и негромко сказал ему, «Додик, она твоя!» Оперативники немедленно срисовали новый персонаж драмы. Впрочем, он был им известен и тоже находился под наблюдением. «Додик уселся за столик в углу», — сообщил лейтенант. «Наша подопечная не знает его в лицо». Вероятно, именно ему поручили работу. «Немедленно нужно убрать оттуда всех мужиков!» – завопил Негодько. «Давайте, думайте, что мы можем с ними сделать!» «Арестовать?» – немедленно предложил кто-то. «Отозвать всех по одному под благовидными предлогами!» – сказал лейтенант. «Точно!» – обрадовался Негодько. «К Покровскому, допустим?» Подойдут и скажут, что его машина неправильно припаркована. Он выйдет на улицу, и тут мы его придержим. Шевердинского можно поймать на девушку. Пусть наша Таня исхитрится и хотя бы ненадолго займет его разговором. Может быть, ей удастся переманить его за свой столик. Ну, знаете, как это бывает? Что делать с мальчишкой, я пока не решил. А вот этого здорового надо подозвать к телефону. Он подойдет, и мы его быстренько обработаем. А как его позвать к телефону, когда мы не знаем его фамилии? Заметил лейтенант. Тогда мы позовем к телефону Покровского, а этот пусть огоняет машину. Но он без машины. Чтоб он сдох, проклятый! Придумал, сказал Негодько. Сейчас я быстренько узнаю телефон газеты «Наш район» и спрошу у Петя Шемякина. Он друг нашей девицы, он должен знать. Петя Шемякин долго спрашивал и переспрашивал, кто и зачем ему звонит, потом промямлил. Не помню я, как его фамилия. Точно знаю, что она образована от названия какого-то оружия. Что-то вроде «Пробелумова», только попроще. «Наганов?» – с надеждой спросил Негодько. «Или, может, автоматов?» «Пистолетов!» – подсказал лейтенант. «Нет, не то, не то!» – пробормотал Шемякин и принялся перебирать. «Винчестеров? Винчестерский? Кольтов? Что ты такое обычное? Не слишком бросающееся в глаза!» «Оружейников?» – спросил он сам себя. «Прямо лошадиной фамилии!» «Ты же сказал оружейное!» – заорал негочка «Совсем спятил?» «Спокойно!» – испугался Петя его воплей. «Это я просто Чехова вспомнил. Там тоже над одной фамилией думали, только над Лошадиной». «Боеприпасский!» – родил лейтенант Березкин. «Это не оружейная, а какая-то помоечная фамилия!» – отмахнулся Негодько. «Может, Пулькин? Или Стволов?» «Не помню!» — заднул Шемякин на том конце провода. «Пристрелите, не помню!» «Стреляев!» — немедленно предположил лейтенант. Кончилось все тем, что к столику, за которым шла оживленная беседа, подошел странный тип в рубашке с закатанными рукавами и татуировкой на пальцах и спросил, наклонившись к интересующему его объекту. «Слышь, кореш, мы с тобой, кажется, в одной школе учились!» «Ты ведь Петров?» «Да нет, я Калашников», — ни о чем не подозревая, — ответил тот. «Ах ты, боже мой!» — воскликнул тип, хлопнув себя ладонями поляшком, и счастливо засмеялся. «Калашников! Ядрит твою налево! Калашников! со смеху помрешь! Калашников!» Когда он ушел, Калашников вздохнул и пробормотал. «Дураков, что грязи!» Тем временем Додик заказал себе сложный коктейль и высасывал его через трубочку, задумчиво разглядывая свою будущую жертву. Потом он встал, потянулся и решил прогуляться к витрине с расставленными на ней блюдами. И тут к оперативникам пришла сенсационная информация. При передаче выкупа основная часть бандитской группировки была задержана, а заложница освобождена. Им дали команду взять Бритова и Додика. Надобность во временном сотрудничестве с ними отпала, поэтому дожидаться, пока они нападут на Наташу, не имело смысла. Операцию захвата провели быстро и грамотно. Когда Додика аккуратно под ручки вывели на улицу, Неготько возвратился в кафе и отсалютовал Наташе. «Все, девушка!» — сказал он, подойдя к столику. «Гуляй себе спокойно! Поняла? Все взяты, дело закрывается!» «Господи!» — воскликнула Наташа и вскочила на ноги. «Просто не верится!» — закрыла глаза и засмеялась. Все сидевшие за столом мужчины наблюдали за этой сценой с огромным недоумением. «Валентин Львович!» «А вы вели оперативную съемку?» – поинтересовалась Наташа, продолжая улыбаться. Неготько немедленно насторожился и спросил, «А в чем дело-то?» «Дело в том», – ответила Наташа, – «что вот этот человек задумал меня убить и только что отравил мой кофе». Она повернулась к столу и указала на Валеру Козлова.